и та тончайшая оболочка, в которую он заключён и которую сбрасывает себя точно так же, как цикады, сбрасывающие себя летней порой гладкую кожицу. Даже Плутарх и он, оплакивая умершую дочь, распространяется о её детских проказах, Нас печалит воспоминание о прощании, а к какому-нибудь поступке умершего поразительной его примиренности перед кончиной, а последними его поручениями. Тога Цезаря взволновала весь Рим. Чего не сделала его смерть? То же самое можно сказать и о горестных восклицаниях, которыми прожжжали на муше: о мой бедный учитель, или о бесценный друг мой, или о вы, мой любимый отец, или моя милая дочь. И когда моего слуха касаются все эти извечные повторения,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 обещаниями и доводами или как жалобный вой и визг убиваемого нам в пищу животного. А во всех этих случаях я не оцениваю по-настоящему и не постигаю истинной сущности предмета или явления. Этими уколами скurp сама себе не даёт покоя. Такееснование нашей куристии и печали. Упорство моих камней, особенно при их прохождении по детородному члену, не раз причиняло мне длительную задержку мочи на 3, на 4 дня. И я бывал так близок к смерти, что надеяться улизнуть от неё или даже попросту пожелать этого